Мы твои друзья. Я знаю. Мы хотим, чтобы ты кое-что сделал для зоны, Том. Это опасно. Опасно. Лицо Тома потемнело. Сио обеспокоенно посмотрел на Ника. Ник кивнул. Стало быть, это он, сказал Том и вздохнул. Вздох был похож на свист ноябрьского ветра в дубовой аллее. Стью содрогнулся. Ральф побледнел. «Кто он?» — тихо спросил Стью. «Флэг. Его зовут Рэнди Флэг, темный человек. Вы хотите, чтобы я...» «Опять этот болезненный, горький, долгий вздох». «Откуда ты знаешь его, Том?» Этого вопроса сценарий не было. «Сны». — Я видел его лицо в снах. — Я видел его лицо в снах. Но никто из них никогда не видел его лица. Оно всегда было спрятано. — Ты видел его? — Да. — Как он выглядит, Том? Том долго не отвечал. сью уже было решил, что он не ответит на этот вопрос и хотел вернуться к сценарию, когда Том сказал... Он выглядит, как самый обычный человек. Но когда он усмехается, птицы падают замертво с телефонных проводов. Когда он посмотрит на тебя особым взглядом, твоя предстательная железа начинает болеть. Там, где он плюет, трава желтеет и умирает. Он все время в пути. Он рожден временем. Он не знает самого себя. Ему принадлежат имена тысячи различных демонов. Когда-то Иисус заставил его вселиться в стадо свиней. Имя ему — Легион. Он боится нас. Мы находимся внутри. Он умеет творить чудеса. Он может повелевать волками и вселяться в ворон. Он — одинокий король, но он боится нас. Он боится того, что внутри. Том замолчал. Все трое уставились друг на друга, смертельно побледнев. Имя ему — Легион. Он — одинокий король. «Не мог бы ты рассказать о нем что-нибудь еще?» — тихо спросил Стью. «Только то, что я тоже боюсь его. Но я сделаю, что вы хотите». Том так боится. И снова этот ужасный вздох. «Том», — неожиданно заговорил Ральф, — «ты не знаешь, жива ли еще матушка Абагейл?» «Она жива!» Ральф откинулся на спинку стула с глубоким вздохом облегчения. «Но она еще не с Богом!» — добавил Том. «Не с Богом? Почему, Томми?» «Она ушла в чащу. Ее надо пожалеть. Она прозреет!» но прозреть слишком поздно, а потом смерть. Его смерть. Она умрет не на той стороне реки, она... — Остановите его, — простонал Ральф. — Неужели вы не можете остановить его? — Том, — сказал Стью, — да. — Ты сейчас тот же самый Том, которого Ник встретил в Оклахоме? «Ты тот же самый Том, которого мы все знаем?» «Да, но я больше, чем тот Том». «Не понимаю. Я Божий Том!» Стью чуть не уронил записки Ника. «Ты говоришь, что сделаешь что, о чем мы тебя просим?» «Да». «Но как ты считаешь, сможешь ли ты вернуться?» «Это зависит не от меня». «Куда мне идти?» «На запад, Том». Том застонал. От этого стона устью на загривке дыбом поднялись волоски. «На что мы его посылаем?» «На запад», — сказал Том. «Да, на запад. Мы посылаем тебя, Том, чтобы ты наблюдал, а потом вернулся обратно». Вернулся обратно и рассказал. «Ты способен на это?» «Да, если только они не поймают и не убьют меня». Стью вздрогнул. «Ты пойдешь один, Том. Все время на запад. Ты сможешь определить, где запад?» «Там, где заходит солнце». «Да. И если кто-нибудь спросит у тебя, почему ты пришел?» и скажешь, что тебя прогнали из свободной зоны».